Париж, Франция, вторник, 23 часа 16 минут по центральноевропейскому времени. Кеннерд закрыл свой телефон и некоторое время тщательно обдумывал услышанное. Он был в отеле, где проживал убийца, имея на руках полное описание места преступления, и подробно обследовал его, пытаясь составить точную картину всего происходящего на случай, если они что-то упустили. Французская полиция упорно не желала помогать но в отеле его все же допустили. Теперь же, когда Альварес кратко обрисовал ему ситуацию в Германии, он оставил это дело и поспешил выйти из отеля на Рюде Фобур сент -Оноре. В предыдущие дни ее участок перед отелем был перекрыт с обоих концов. Его перекрыли почти сразу после убийств. Кеннерт помнил, как изможденные полицейские делали все, что было в их силах, чтобы перенаправить уличное движение. Теперь улица выглядела так, словно ничего и не происходило. Барьеры остались только в отеле. Вне его водители стремительно мчались по улице в своих трогательно маленьких машинах. Постоянность сигнала, казалось даже тогда, когда в этом не было надобности. Кеннерд ненавидел Францию, ненавидел все связанное с этой страной. Люди, язык, так называемая культура, даже пища была ужасной. Конечно, заплатив половину своего месячного заработка, Он мог получить нечто полусъедобное, но жирные омлеты и твердый хлеб, вонючий сыр и мясо, которое пахнет как протухшее, не соответствовали его представлениям о хорошей еде. Он каждый день съедал по четверть четвертьфунтовому пакету жареной картошки. Кеннер шел по тротуару и прошел мимо места, где стояла его машина. Навстрече ему двигалась группа пьяных, безуспешно пытавшихся идти по прямой. Это явно были какие-то дельцы, отметившие удачную сделку. Когда они подошли ближе, один из них крикнул Кеннарду по-французски что-то, несомненно, вызывающее. То ли он заметил неприязнь в лице Кеннарда, то ли просто хотел позабавиться. Он был выше Кеннарда, и на добрых полпуда тяжелее, правда, этот избыток веса приходился в основном на живот. А Кеннард был вовсе не таким слабаком, каким казался. Он бы с удовольствием показал, что не такая уж он легкая жертва но он отвел взгляд и уступил пьяным дорогу. Он не мог позволить себе ввязываться в какие бы то ни было конфликты. Уходя, он услышал за спиной смех и насмешливые крики. Их счастье, что ему было не до них, Кенард перешел на другую сторону улицы. Его лицо оставалось безучастным, но он чувствовал пульсирование крови в висках. Алььва раздал ему уйму срочных поручений, но путь Кеннарда лежал не назад в посольство. У него было дело, которое нужно было сделать в первую очередь. Пройдя еще около минуты по улице, он свернул в боковую улочку. Он снова нашел таксофон, и ему пришлось 30 мучительных секунд ждать, пока девушка в будке закончит разговор. Когда она закончила, Кеннарт вошел в будку и достал свой сотовый телефон, чтобы сверить последний номер. Кнопки он набирал быстро, но осторожно. Закончив, протер все поверхности, к которым прикасался. Воротник Кеннерда взмок. Он не предполагал, что придется делать незапланированные звонки. Но действия после полученных новостей не терпели отлагательства. Телефон стал звонить не сразу. А когда зазвонил, прошла оказалась вечность, пока ему ответили. Он ввел код. Снова пришлось долго ждать соединения. Когда голос на дальнем конце линии ответил, он практически изливал презрение. «Лучше бы это было важным». Прежде чем продолжить, Кеннард сделал глубокий вдох. «Это подтвердилось. Он ходил в квартиру Святослава в Мюнхене, но в Мюнхене его давно уже нет. Мы совершенно уверены, что он улетел в Чехию. А куда он направился дальше, мы пока не знаем». Последовала долгая пауза, затем голос сказал. «Окей, вот что вам нужно сделать».